Ядовитка красная, вредное прибрежное создание, тонкое как соломинка. Нередко скрывается в мокрых водорослях, часто и сильно бьет своими изогнутыми крюками и пронзает плоть подобной игле. Бывали случаи, что она мгновенно убивала юношей, пришедших собирать водоросли.